Книга вторая. Глава первая. Давным-давно. Крошка выбирала поздравительные открытки. День стоял пасмурный, и на почте почти никого не было. Прохожие опускали письма в ящик, висевший на улице, и изредка заглядывали внутрь, чтобы купить марки, после чего поспешно уходили, чтобы как можно быстрее добраться до дома. День не располагал к оживленной торговле однако крошка считала, что очень правильно его выбрала. Гвенда, которую она легко узнала по описанию Беатрисы, с радостью пришла ей на помощь. Она представляла торговое отделение почты, а государственное дело почтовых отправлений ее величества осуществляла седовласая пожилая дама. Балтушка Гвенда со своим неувидаемым интересом к приезжим, чувствовал себя абсолютно счастливой среди валентинок, рождественских и поздравительных открыток, канцелярских принадлежностей, почтовой бумаги, различных шоколадок и фарфоровых безделушек. Не прошло и нескольких минут, как она была уже с крошкой на дружеской ноге. Я так рада, что в этом доме снова живут, я имею в виду в королевском приюте. Мне казалось, что этот дом всегда назывался Лаврами. — О, нет, вы ошибаетесь. Здесь очень часто меняют название домов. Людям нравится менять название. — Да, вы правы, — задумчиво ответила крошка. — Мы тоже подумываем об этом. — Кстати, Беатриса сказала мне, что вы знали одну девушку по имени Мэри Джордан, которая жила в этом доме. — Лично я ее не знала. — Но я не слышала. Дело было во время войны. — Когда применяли цепелины. — Да, я слышала о них, — кивнула крошка. — Они висели над Лондоном, — В 1915 пятнадцатом или в 1916 шестнадцатом, А я помню, как однажды пошла в универмаг со своей двоюродной бабушкой, а в это время началась воздушная тревога. Иногда ведь налеты происходили и по ночам. Наверное, это было очень страшно. Да нет, не очень, — ответила крошка. Все приходили в такое возбужденное состояние, они не идут ни в какое сравнение с самолетами-снарядами, которые использовались во время последней войны. Все время было ощущение, что тебя преследуют, куда бы ты ни шел. А вы все ночи проводили в подземке, да? У меня была подруга в Лондоне, так она все время ночевала в подземке. Кажется, на станции Уоррен-стрит. У всех были свои станции. Во время последней войны я жила не в Лондоне, — сказала крошка. Думаю, мне бы не очень понравилось ночевать в подземке. А моей подруге, ее звали Дженни, очень нравилось. Она говорила, что это было так весело. Там у каждого была своя отдельная ступенька. Люди спали на них, приносили с собой бутерброды и всякие вещи, и все разговаривали друг с другом и веселились. Жизнь шла без остановки всю ночь напролет. Представляете, как здорово! И поезда ходили всю ночь. Она мне рассказывала, что потом никак не могла свыкнуться с домом, когда война закончилась. Понимаете, там все было таким скучным. Как бы там ни было, в 1914 году... «Самолетов-снарядов еще не было», — сказала крошка, — «только цепелины». Но к цепелинам Гвенда явно не испытывала никакого интереса. «Так я вас спрашивала о Мэри Джордан», — вернулась к началу разговора крошка. «Беатриса сказала, что вы что-то знаете о ней». «Ну, не то чтобы знаю, просто я несколько раз слышала ее имя, правда, это было очень давно. Моя бабушка рассказывала, что у Мэри Джордан были очень красивые золотистые волосы». Она была немкой, их еще называют фройляйн, присматривала за детьми, что-то вроде няни. Сначала жила в семье какого-то морского офицера, кажется, где-то в Шотландии, а потом переехала сюда и устроилась к людям, не то по фамилии Паркс, не то Перкинс. У нее был один выходной неделю, и она ездила в Лондон, куда ей отвозила вещи. «Какие вещи?» — спросила крошка. «Ну, не знаю». Об этом мало кто знает. Наверное, краденая. Ее застали за кражей? Нет, не думаю. У хозяев возникли подозрения, но прежде чем что-нибудь выяснилось, она заболела и умерла. А от чего она умерла? Она прямо здесь умерла или ее отправили в больницу? Нет, думаю, тогда поблизости не было никаких больниц. Тогда еще не было социального обеспечения. Кто-то говорил мне, что все произошло по вине кухарки. Кто-то вместо шпината или салата принёс листья на Нет, кажется, что-то другое. Кто-то говорил мне, что это был послён. Но я в этом сомневаюсь. Все ведь знают, как он ядовит. К тому же это ягоды. Так что, я думаю, это всё-таки была на которую по ошибке принесли с огорода. Она очень ядовита. Они, конечно, вызвали доктора, и он сделал всё, что мог, но было уже слишком поздно. А в доме было много народу, когда это случилось. Думаю, да, да, потому что, как я слышала, к ним постоянно приезжали разные люди, дети, гости, горничные, гувернантки, хотя сама я мало об этом знаю, только то, что мне рассказывала бабушка. А еще старый мистер Бодли Кот, знаете этого старого садовника, который время от времени работает в разных домах, а тогда он работал садовником у них. И сначала именно его обвинили в том, что он прислал на кухню не те растения, но выяснилось, что это сделал не он. Это был кто-то из домашних, кто решил помочь и собрать на огороде овощи. Знаете, шпинат, салат и всякое такое, и, наверное, он ошибся, потому что плохо разбирался в этом. Наследствие, которое проводилось после этого, сказали, что такую ошибку мог допустить кто угодно, потому что шпинат и щавель росли рядом с этими диги... как его там поэтому кто-то сорвал целый пучок листьев. Но как бы там ни было, все это очень печально, потому что бабушка говорила, что она была очень красивой девушкой с золотистыми волосами. И каждую неделю она ездила в Лондон? Ну, конечно, у нее ведь был выходной. Да, говорят, что у нее были друзья в Лондоне, а поскольку она была иностранкой, некоторые считали ее немецкой шпионкой. А она действительно была шпионкой? Не думаю. Она просто нравилась мужчинам, военно-морским офицерам и всяким другим из военного лагеря в Шелтоне. У нее там тоже было несколько друзей. Так может, она действительно была шпионкой? Вряд ли. Просто бабушка говорила, что об этом ходили слухи. Это все было не в последнюю войну, а гораздо раньше. Странно, — заметила кружка, — как, оказывается, легко запутаться в войнах. Я знавала одного старика, у которого друг участвовал в битве, приват что вы говорите? Ведь это было еще за много лет до 1914 года. Тогда люди нанимали иностранных нянь, которые назывались мамзелями и фройленами, не знаю, что это означает, но бабушка говорила, что с детьми она ладила очень хорошо. Все были очень довольны и любили ее. Это когда она уже жила здесь, в Лаврах? Только тогда это место называлось иначе. Она жила у Паркинсонов или Перкинсов, — сообщила Гвенда. Теперь это называется компаньонкой. А родом она была из того места, где делают такие специальные пироги, они еще продаются у Фортнама и Мейсона, очень дорогие пироги для приема гостей. Мне кто-то говорил, что это полунемецкий полуфранцузский город. Страсбург предположила Крошка. «Точно!» «Еще она рисовала». Нарисовала портрет моей двоюродной бабушки. Правда, тетя Фанни говорила, что она выглядела на нем гораздо старше. Потом у нее был портрет одного из сыновей Паркинсонов. Он до сих пор хранится у миссис Гриффин. Кажется, именно он и узнал о ней что-то такое. Я имею в виду мальчика, которого она рисовала. Он был крестником миссис Гриффин. «Александр Паркинсон?» «Точно, именно он, тот самый, который похоронен рядом с церковью».